Глава 34. Я принцесса Алирами настоящая? Она собиралась произнести это уверенно и громко, но голос подвел. И вместо утверждения получился вопрос. Частично ты. Ответил принц и наклонился вперед, продолжая удерживать ее взглядом. Поверь, я не враг. У нас... У тебя почти не осталось времени. Глупо тратить его попусту. Король у умный и безжалостный соперник. Он тебе не по зубам. А вам? Если мы объединимся, если ты откроешь мне свою душу и доверишься, то есть шанс, что ты сумеешь избежать ловушки. Девушка молчала. «Время уходит», — напомнил Эдвард. «Я не понимаю». Медленно проговорила Алина. «Как Нейтан может быть женат на принцессе, на мне, если брачная магия отметила меня руной фаворитки? И она показала пальцем на щеку. «Всему есть объяснение», — ответил принц. «Но прежде чем раскрыть тебе эту тайну, я должен быть уверен, что ты не побежишь с докладом к моему брату». «Я? К королю? За кого вы меня принимаете?» «Он подставил меня, унизил!» — возмутилась девушка. «Да я с ним на одном гектаре не сяду с... За один стол добровольно не сяду!» «Доверие», — напомнил Эдвард. «Без него ничего не получится. Для начала назови свое имя». И Алина снова почувствовала, как ее сердце подпрыгнуло мячиком. «Свое настоящее имя!» Повторил его высочество, выделив предпоследнее слово интонацией. Не смотри на меня недоверчиво, и не пытайся лгать. Я магистр некромагии, девочка. Мне доступно то, что скрыто для других одаренных. Например, я вижу чужие души и умею их отличать друг от друга. Ты не принцесса Алирами. А кто ты? Ну вот и все. Допрыгалась, пронеслось в голове. «С другой стороны, сколько веревочки не вится, а конец будет, я это давно знала. Так что я, собственно, теряю? Бесплодную жизнь в качестве постельной грелки? Открыться? Видимо, придется рискнуть. Пан или пропал? Вот сейчас и узнаю». Она сглотнула и выпрямилась, храбро глядя прямо в глаза мужчины. «И давно вы знаете, что я не она?» Вернее, как давно вы видите во мне чужую принцессе душу? самой первой встречи. Почему промолчали? Почему взялись помогать, учить? Потому что ты вызвала у меня интерес. А потом захотелось разобраться, что на самом деле здесь произошло и какую игру затеяли оба величества. Я долго терпел самодурство брата, старался сгладить углы и шероховатости, думал, что если буду держаться поодаль и ни на что не претендовать, Руперт оставит меня в покое. Увы, я просчитался, и последняя подлость королевской четы переполнила чашу моего терпения. Теперь у меня лишь одна цель — разрушить все его планы и вернуть себе право жить так, как я хочу, без оглядки на мнение старшего брата. «Заинтересовала я или принцесса?» Мозг зацепился лишь за первую фразу Эдварда. Вполне естественно, что сложные взаимоотношения между принцами Алину волновали мало. Гораздо сильнее ее заботила собственная судьба. «Ведь вот это все...» Девушка провела сверху вниз рукой вдоль тела. «Это не я. Это она. Меня привлекло не тело а то, что находится здесь». Принц протянул руку и легко коснулся лба собеседницы. От неожиданности та не успела отпрянуть, а потом уже и смысла шарахаться не было. Его высочество убрал конечность на место. «И вы прямо с первого раза успели разглядеть, насколько богатый у меня внутренний мир? Глаз-алмаз? ее несло». С каждой новой встречей ты открывалась с новой стороны, удивляла, ставила в тупик, смешила и вызывала уважение. Озвученные тобой мысли, речь, поведение, отношение к происходящему — все было необычным. Добавим сюда темный дар, которого у переселенки просто не могло оказаться в таком количестве, и две стихии, которых у настоящей принцессы и в помине не было. Я не мог не обратить внимание на несостыковки и не мог не увлечься решением этой загадки. «На крайний случай буду бить на поражение всех, кто попытается причинить мне вред», — Обреченно подумала Алина. «К счастью, лидышки у меня теперь получаются отменно, а еще я умею заключать предметы в ледяную глазурь. Королевское тело или тело высочества в некотором роде тоже предметы, так что справлюсь». Если доведут или вынудят, если снова попытаются обмануть, не промолчу, а потом с чистой совестью наделаю из врагов воспитанную и послушную нежить. У меня это неплохо получается. Меня зовут Алина. Она приняла решение. Красивое и необычное имя. Созвучно Алирами. Откуда ты? Земля. Город Москва. Хочешь домой? Очень. Я помогу, пообещал принц. Детали обсудим позже. А сейчас займемся неотложной проблемой, планами короля Доминика. Это другой мир, осторожно уточнила Алина, и я понятия не имею, где он находится. Вы так легко разбрасываетесь обещаниями? Нелегко. Мягко возразил принц. Наоборот, я редко даю обещания, а если дал, то непременно их выполняю. Что до местонахождения твоего мира, я найду его. Это не настолько сложно, как можно подумать. Даже правитель Уденга один раз смог туда добраться, а я и подавно справлюсь. Ведь у меня есть подсказки. Твоя душа и тело прочно связаны с миром, где ты родилась. Пройду по этой связи, как по маякам, а чтобы ты не переживала... Сейчас же подкреплю свое обещание магией. С последними словами принц выпрямился, вытянул руку, и на ладони появилось темное облачко. Я, младший принц Альраса Эдвард Эластейн Ре обещаю защищать интересы Алины, потерянной души другого мира, оберегать ее от любых опасностей, учить, и, когда придет время помочь ей в целости и сохранности вернуться домой. Тёмное облачко увеличилось в размере, на мгновение коснулось девушки и тут же впиталось в ладонь Эдварда. «Победитель реалити-шоу до конца жизни каждый месяц будет получать пять тысяч в золотых монетах. По скриптум дату конца жизни определяет спонсор реалити-шоу», процитировала Алина. «Ты по-прежнему мне не веришь?» Принц чуть прищурил глаза и повел бровью. Взгляни на запястье. Видишь новую руну? Магия не позволит мне отступиться. И да, что такое реалити-шоу? Алина машинально посмотрела на руку. И правда, на коже красовалась замысловатая закорючка, прямо как пресловутая буква «Зю». «Реалити-шоу — это именно та реальность, в которой я теперь обитаю», — ответила она. «Про магическое обещание я поняла но меня напрягает абсолютная неопределенность в сроках исполнения скажите ваше высочество когда именно придет время выполнить данное вами обещание через неделю через месяц через год или мне ждать все 30 лет когда или падишах помрет или и шаг сдохнет надеюсь до этого не дойдет тем более что я не собираюсь ждать чьей то смерти но если что «Оживить в прямом смысле этого слова я тебя не смогу, но поднять — подниму, и таки выполню свое обещание», — спокойно ответил Эдвард. «Алина, пойми, я не могу назвать определенную дату, могу лишь ждать ориентир. Это произойдет, как только мы поменяем вас с солярами местами. Полагаю, тебе не хотелось бы отправиться домой в виде непрекаянного духа и попасть в первое попавшееся свободное тело. Тем более что это может быть кто угодно мгновением ранее почивший ребенок старуха мужчина даже животное если твоя душа первым встретит именно его да уж алина представила как просыпается в теле какого нибудь бомжа или помойной кошки и передернулась хорошо вы меня убедили а теперь к делу какие мои дальнейшие действия прямо сейчас Нам нужно пойти вслед за Диланом. Думаю, ты уже поняла, что в лабораторию отправишься не одна. Союзника и поддержка мне не помешают, пробормотала девушка. Итак, как мне надо себя вести? Уверена. Ты должна будешь заставить Доминика учесть свои интересы и внести коррективы в его собственный план. А вы знаете, какие у него планы? Предполагаю, подтвердил принц. Даже не так. Не предполагаю, а уверен, что король собирается вернуть дочери ее тело, тебя отправить обратно в твое. И всецело в этом его поддерживаю, за одним исключением. Нельзя, чтобы этот обмен совершился на расстоянии. Понимаешь, почему? Не совсем. Потому что в этом случае я никак не смогу защитить тебя. Ведь все это время настоящая принцесса, вернее, ее душа в чужом теле, вместе с этим самым телом провела Уденга «И после переноса ты окажешься в Уденго, а там мне до тебя не дотянуться. Даже думать не хочу, какую судьбу уготовил король для лишнего свидетеля его коварства». «И Дилан так говорил?» — в полголоса заметила Алина. «А вдруг вы ошибаетесь?» «Да, я не знаю этого наверняка, но такой вариант просто напрашивается». Король не мог оставить единственную дочь в чужом мире, фактически бросить ее на произвол судьбы. Логично предположить, что после переселения он забрал ее с собой. Хорошо. Примем за рабочую гипотезу. И как мне противостоять королю, если он попытается совершить рокировку сразу, как только я войду в лабораторию? Заранее поставишь экран. Помнишь, я показывал, как его делать? «Сетка из силовых нитей», — кивнула девушка. «Да, я подстрахую. Экран не позволит Доминику поменять души местами, и когда он это обнаружит, ему придется с тобой договариваться. А так как физически попасть в Альрас он не может, в роли посредника ему придется вновь использовать нашего призрака. На вопрос, что случилось, и почему у него не получается изъять твою душу, ответишь, что, мол, за это время...» Ты приняла это тело, сроднилась с ним. Оно моложе твоего собственного и нравится тебе больше. Ты ведь старше Алирами, я не ошибся? Да. Вот. Доминик будет возмущен, разозлен, но не удивится. Любой мужчина знает, насколько для женщины важны молодость и красивая внешность. Насильно выдернуть тебя он не может. Чтобы не навредить дочери, обмен должен произойти, если не добровольно, то как минимум без сопротивления. А в таком нервном состоянии, и он это понимает, ты будешь сопротивляться. Что дальше? Он начнет тебя уговаривать, обещать все, что пожелаешь. И в какой-то момент ты скажешь, что даже очень желаешь вернуться, потому что этот мир тебе не нравится. Но сначала хочешь увидеть свое тело. Мол, прошло несколько недель. Вдруг оно нездорово, покалечено или еще хуже. И поэтому король так спешит с обменом. Мол, пока не увижу, в каком оно состоянии, даже не подходите ко мне с обменом. Поняла. Она снова кивнула. Допустим, король пошел навстречу и показал мне... Кстати, как он это сделает? Мою родную тушку. Что говорить дальше? Показать на расстоянии он может только проекцию, но ты сама понимаешь, что это не доказательство. Ты должна убедить Доминика, чтобы он порталом отправил алирами сюда, на Альрас, То есть в алхимический кабинет, конечно. Оу. От представленной картины стало неуютно. Каково это — смотреть на себя со стороны? Впрочем, принцесса будет точно в таком же положении. Доминик попытается сопротивляться, но поделать ничего не сможет, и через непродолжительное время вынуждена согласиться. Понадеется, что ты ему не соперник, а меня в расчет он не берет, потому что ничего о моем участии и присутствии не знает и до поры до времени не узнает. «Допустим, он отправил принцессу сюда, но она сразу же увидит, что я не одна, и, полагаю, тут же об этом станет известно и его величеству». «И тогда разговор поведу уже я», — улыбнулся принц. «У меня еще один к тебе вопрос. Я правильно понял, что твое самое заветное желание — стать матерью?» «Да», — подтвердила Алина, — и опустила взгляд, вспомнив, как однажды не удержалась и вывалила на принца свою мечту. Но, увы, что в своем настоящем мире и теле, что здесь, с этим мне не повезло. Там я была бесплодна, а здесь меня таковой сделала ваша магия. Все можно исправить. «Что?» «Доминик — очень сильный маг», — произнес Эдвард пока в твоем теле душа его дочери он способен воспользоваться родовой связью и скажем так его починить исправить ошибку природы или неудачного вмешательства целителей восстановить детородную функцию обновить все органы ты сможешь вернуться в обновленное и полностью здоровое тело и в дальнейшем зачать выносить и выкормить ребенка В голове вихрем пронеслись обрывки из текстов русских сказок. Те части, где разрубленного на куски героя сначала обливали мертвой водой, и раны на глазах исчезали, а потом труп окатывали живой, и герой вставал, как ни в чем не бывало. Только в этом мире роль мертвой воды сыграет ускоренная регенерация от некромага, а вместо живой воды сработает ее собственная, вернувшаяся в родное тело душа. «Господи, неужели народные сказки не совсем выдумка?» «Правда?» — вырвалось у нее. «Да». «Боже мой! Боже мой! идем скорее в лабораторию!» Пометавшись по спальне, молодая женщина бросилась к стене. «Следуйте за мной!» — болванчиком повторил Дилан и втянулся в отверстие потайного хода. «Подожди! Не беги, мы успеем!» Эдвард поспешил за девушкой. «Главное, не бойся и не поддавайся на уговоры короля. Он будет соблазнять тебя, раздавать обещания, например, посулит после переноса душ вернуть домой, выдать замужа за маркиза или герцога, осыпать драгоценностями, да что угодно, лишь бы ты позволила обменять вас, не перекидывая сюда принцессу». «Эдвард...» Она резко остановилась. Принц, не успев затормозить, налетел на девушку, и, чтобы не дать ей упасть, вынужденно поймал ту вахапку. Время остановилось. Он держал в руках тело Алирами, но ощущал себя так, словно сжимает в объятиях настоящую Алину, ту темноволосую красавицу, которая приходит ему в грезах, и временами, когда он смотрит на девушку магическим зрением, мелькает пленительным видением. «Ты думаешь, что я упущу возможность стать полноценной?» Она пока не пыталась выпутаться из его рук, просто стояла и сверкала возмущенным взглядом. «Да я готова зубами выгрызать свой шанс, и никакие обещания, как только, так сразу, меня не собьют с пути. Чтобы все получилось, король должен сначала отправить Алирами сюда, и я костьми... Миля... Нет, я костьми положу всех, кто попробует этому помешать». Эдвард сглотнул, борясь с желанием прикоснуться губами к волосам Алины. Почему-то сейчас он видел перед собой не блондинку Алерами, а настоящую Алину. Она и пахла иначе, так сладко, так притягательно, и больше не выкала ему, а говорила с ним на равных, и это было потрясающе. Принц качнулся, девушка в его объятиях подалась навстречу и... «Следуйте за мной!» — в очередной раз пробубнил над головой Дилан. Очарование мгновения было разрушено. Эдвард сморгнул. Темноволосое наваждение исчезло, и он увидел, что у него в руках трепещет белобрысое тело Алирами. «Простите». Алина тоже опомнилась и теперь активно высвобождалась из его объятий. «И отпустите уже!» «Я понимаю, что ты дезориентирована, сбита с толку и растеряна. В свою очередь, прошу прощения, я не должен был забываться». Эдвард кивнул и отступил, кляня себя за несдержанность. «Чтобы не отвлекаться на ненужные эмоции», — предложила девушка. «Пока мы идем, расскажите мне, в чем заключается план короля Уденга». К чему такие сложности, сначала с перемещением душ, теперь вот с возвращением их по местам? И откуда взялся у принца статус женатого мужчины? Хорошо. Начну с Альраса. Они добрались до внешних стен дворца, и теперь ширина хода позволяла им идти не гуськом, а рядом. Руперт заприметил у богатого соседа отсутствие наследника мужского пола и задался целью, присоединить калирасу это королевство бескровным способом на случай, когда король умирает не оставив после себя сына закон уденга гласит, что следующим правителем станет внук, рожденный дочерью короля, а за неимением такового трон унаследует ее супруг понимаешь о чем я да вполне но принцесса так и не стала супругой а у фавориток не может быть детей Отнюдь. Брачный обряд прошел по всем правилам. Принцесса Алирами, жена принца Нейтана, и не только жена, но об этом после. Брачная весть есть. А что татуировка появилась и на лице, для короля Уденга не имеет значения, ведь это не ее руна, а твоя. Когда ваши души поменяют на щеке настоящей Алирами, руны фаворитки уже не будет. Моя? «Руна! Почему? Ведь это не я переспала с Нейтоном, а принцесса! Я же с ним ни разу не была!» — возмутилась Алина. «Вы хотите сказать, что, когда я вернусь в свое тело, на моем лице так и останется вот эта закорючка?» «Я объясню, что случилось. Не торопи меня. Сейчас есть более важные цели и вопросы. Пойми, это другая страна, и там действуют другие законы». В общем, тебе нужно пока запомнить одно. Формальности соблюдены. Брак был заключен. Ни мой брат, ни отец Алирами не в силах его отменить. И король Уденга молча проглотит оскорбление? Его дочь стала фавориткой на Алирасе. Хоть для Уденга она считается женой. Второй женой. Правильно? Доминик не так прост, ответил Эдвард. Судя по всему. Он предвидел такой ход со стороны Руперта, поэтому и затеял обмен душами. Причем осуществил его после потери дочери невинности, но до брачного обряда. Понимаешь? Не совсем. Вернее, совсем не вижу смысла. Но, допустим, отец Али Рами знал, на что шел и все предусмотрел. Но ваш брат... Неужели король Руперт рассчитывал, что сосед утрется и смолчит? Брат рассчитывал, что Доминик увидит, как счастлива его дочь, побесится и смирится. А чтобы сделать принцессу покорной, ее величество решило вытянуть из нее магию. Через пять-шесть лет пустая женщина надоела бы наследнику и тихо угасла где-нибудь на задворках дворца. И со временем мой племянник стал бы законным королем Уденга. «Шикарный план!» — фыркнула Алина. Но король Доминик, как я понимаю, правителя Алираса просчитал. Предсказуемо, что сосед тоже смотрел на соседнее королевство с вожделением. И когда король Руперт V выдвинул предположение о браке принцессы Альерами с принцем Нейтоном, у него в голове возникла встречная идея — присоединить Алирас куденго бескровным способом. «Хм, каким образом?» «Дальше будут лишь мои предположения. Но я уверен, что не ошибаюсь», — ответил Эдвард. Правитель Уденга знал, что Валераси не любит некромагов, а его дочь — темная. Разумеется, осведомлен он был и о существовании фавориток, но, как полагаю, надеялся, что Руперт не решится так поступить с его дочерью. Он согласился на свадьбу. Но на случай непредвиденных ситуаций подготовил запасной вариант. Когда же мой безмозглый племянник соблазнил девушку, та каким-то образом смогла сообщить об этом отцу. И король Доминик украл наследницу прямо из-под носа Нейтана, заменив ее душу твоей. Брачная магия отреагировала вполне понятным образом: тело, то есть принцесса Алирами, стало женой наследника, а твоя душа то есть ты, Алина, была признана ею фавориткой. «Ваше Высочество!» Она даже остановилась, запутавшись в объяснениях принца. «Но как брачная магия могла признать тело, фу, принцессу-женой, если то... та... В общем, если Алирами была не невинна?» «Потому что ее Высочество к этому моменту уже понесла», ответил принц и улыбнулся. «Магию не обманешь». Девушка, потерявшая невинность до обряда, становится фавориткой, а та, что умудрилась забеременеть до обряда, признается женой. Доминик знал об этом исключении, а Руперт, похоже, забыл. Иначе он позаботился бы, чтобы принцесса выпила противозачаточное зелье. «Какие они все гадкие! Играют чужими жизнями!» — буркнула Алина. «Игры престолов!» — усмехнулся Эдвард. «Именно поэтому я категорически не согласен что-то наследовать за старшим братом». И тут «Игры престолов». Она замерла, поймав совсем уж сногсшибательную мысль. «Так я сейчас что, беременна?»